Пространство, 54-е метеона, 33-го года. Сергей Винокуров Мы идем домой, ну а пока, убедившись, что любимые дети сладко спят, я отправляюсь разговаривать с родителями, хоть и на чуже. Куратор ушел на буксир, а вот мама и папа остались на витязи. У них своя каюта, и выходить они обещают осторожно, чтобы не напугать малышек, спящих не очень хорошо. Но уже получше. Хотя докторов они к себе пока еще не подпустят. И как будет завтра, я вообще не знаю. «Добрый вечер!» – здороваюсь я, войдя в каюту родителей. «Или ночер!» «Ночь, да!» – кивает мама, улыбаясь мне. Так что общаемся быстро, и ты убегаешь спать, а то смотреть на тебя жалко. — Жалко у пчелки, — отвечаю я древней мудростью. Меня беспокоит один вопрос. Малышек надо в госпиталь. Вика говорит, состояние на синдром отмены похоже. А я ни разу не врач. А как к ним там? — Не волнуйся, сын, — вздыхает папа усаживая меня в кресло и обнимая за плечи. «Трансляцию вашего праздника видела все человечество. Люди знают о наших внучках, и через что они прошли тоже, так что это не проблема». «Я подозревал», — улыбаюсь я, «потому что трансляция — это логично. Тем более, что планета очень странная, как будто... Хм. Но не может такое общество просто так существовать. Рано или поздно взбунтуется. Умный у нас сын, сообщает папа, улыбавшийся маме. Аналитики уже колдуют, но мы не знаем, где находится система, не хм, когда она находится, потому что есть предположение смещение во времени. Об этом, кстати, говорит разница дат на корабле с внешним миром. Тогда хорошо, успокоенно киваю я. Тогда я спать. Иди, сынок, улыбается мама, обняв меня на прощание. Я направляюсь обратно в нашу общую спальню, думая о том, что с утра у нас немало дел, а завтра прибытие. Надо будет малыша к нему подготовить. Да и к людям приучать медленно. Доченьки мои привыкли к тому, что взрослый хочет сделать плохо, а мужчина, к тому же, и страшный. И за неделю эту привычку не переломить. А ведь еще госпиталь нужен. И как та покалеченная девочка воспримет реальность? Тоже вопрос. Опускаясь на кровать рядом с Иришкой. И спокойно спавшая доселе девушка сразу же успокаивается, обнимая меня поперек корпуса, отчего я чувствую себя плюшевым мишкой. Я глажу мою хорошую, а она улыбается во сне, и это очень красиво. Я же засыпаю без снов, чтобы проснуться от легкого покалывания будильника. Кажется, мгновение прошло, но часы не врут. Семь часов проспал. Дочки мои уже вылезают из кроватей Иришка смотрит своими волшебными глазами. Начинается новый день. Малышки запечатлелись. Это значит, они никого не примут, да и не захотят без нас с Иришкой. Жестокость по отношению к детям в нашем обществе невозможна, поэтому у меня два десятка детей. И они все мои, самые-самые, потому что я их люблю. Невозможно не любить этих малышек, теряющих свой страх, потому что совсем никто не хочет их унизить, избить или сделать плохо иным способом. Вот и улыбаются они, легко забыв биологических родителей, что само по себе не очень понятно и вызывает совсем другой вопрос но я не доктор, поэтому теперь буду просто любить ставших моими детей папа папа проснулся радуются малышки сразу же подбегая к нашей кровати они искренне рады нам, как только и могут быть дети, поэтому родителям пора вставать пора пора нечего залеживаться, но пока любовь моя поднимается я обним и расспрашиваю детей о том, что им снилось. Мне кажется, это правильно, расспросить каждую, ведь они должны каждое мгновение чувствовать себя очень важными. «А я летала во сне над таким очень красивым городом!» С жаром рассказывает Лерочка, живописуя свой сон. «А я, а я тоже летала!» — выкрикивает Танечка. «А я была...» Маленькой-маленькой, и меня мама кормила, — тихо добавляет Маришка. Может, и не во сне покормить, — шутит наша мама, которая Иришка, но осекается. Глаза малышек делаются очень удивленными. Я отправляюсь с девочками умываться, а сам раздумываю, как это осуществить технически, ведь им же хочется. Я вижу, как мои маленькие желают узнать, при этом не понимаю. Их же должны были кормить в детстве. Задав осторожный вопрос Маришке, замираю от шока. Оказывается, их учат есть, как котят. Только тем смазывают носик едой, а малышек, получается, просто носом в тарелку макали. Но это совсем ненормально. Совершенно просто. Здесь абсолютно точно что-то не так. Но вот что? Не то чтобы мне нужно было обязательно прямо сейчас найти ответ, но я просто понимаю, тут что-то совсем неправильное в том, как с детьми обращались. Да и рассказ Маришки о том, как их распределяли по убежищам, вызывает кое-какие сомнения. «Ладно, пусть об этом у в голова болит. А я сейчас займусь делом. Сейчас доченьки станут очень-очень маленькими», сообщаю я детям после умывания, двигаясь по направлению кают-компании. «Поэтому мама и папа их поделят пополам и будут кормить. Кто хочет, чтобы покормил папа?» Дочки шушукаются, довольно быстро, разбившись на две неравные половины. А я отдаю указание квазиживым расставить мебель так, чтобы нам было комфортно кормить детей. То есть, получается два стула, а вокруг доченьки, которых сейчас и будут кормить манной кашей. Каша должна быть обязательно манной, но секрет мы туда добавим. Цукаты, которые детям очень нравятся. «Рассаживаемся!» Улыбаюсь я им, а сам иду к синтезатору. Программирую именно нужную кашу совсем без комков. Синтезатор же готовит. Откуда комки-то возьмутся? «А как кормить?» Интересуется Иришка. «По кругу!» Объясняю я с улыбкой. «Делай, как я!» Малышки уже сидят, Вика повязывает им слюнявчики. Маленькие так маленькие, отчего девочки улыбаются еще ярче. Я отдаю одну небольшую кастрюлю и Иришке. Сам беру себе другую, тщательно перемешав содержимое. Ну что, пора кормить. Сорока-ворона кашку варила, начинаю я. Деток кормила, этой дала маша слизывает кашу с ложки глядя на меня как на чудо, но я не отвлекаюсь, переходя к следующей тем же занимается и иришка малышки смотрят на нас широко раскрыв глаза едят так как будто им не пять шесть а год в лучшем случае, а я еще добавляю потежки отчего все уже улыбаются особенно когда каша И нашей маме достается. Она замирает от неожиданности, А потом смотрит на меня с такой любовью, Что хочется просто обнять ее и замереть. Но пока нельзя. Детей кормить надо. Ирина Винокурова Глядя на эту полупрозрачную карточку, Я всхлипываю. Я больше не Птичкина. Я теперь ношу ту же фамилию, что и Серёжа, потому что нас записали супругами. Несмотря на то, что любимый совсем не старается делать то, что обычно делают супруги, я смотрю на эту карточку, которую, как мне объяснили, используют для настройки коммуникатора, и не могу сдержать слёз. Но почему они такие? Почему? У меня есть самый лучший Сережа и еще двадцать малышек, для которых я мама. А он папа, и это уже нельзя изменить. Да и не хочу я менять, хоть и не очень легко, конечно, с такой оравой, но выхода все равно нет. Сережа говорит, доченьки не смогут просто без нас и никого, скорее всего, не примут, а мучить их я не буду. он очень много знает Даже с завтраком так здорово придумал. Доченьки, никогда подобного не знавшие, теперь еще больше любят папу, ну и маму, конечно. Даже мне было очень приятно откорбление с ложечки, хоть я и не понимаю своих реакций. Мне очень тепло и спокойно с Сережей. Совсем не хочется ни о чем думать, но придется, наверное, ведь мне учиться надо». А сейчас мы будем учить бабушку и дедушку, как правильно играть. Согласны? Интересуется Серёжа, когда заканчивает завтраком. Да! Радуются девочки мои. Им уже не страшно. Да и лица медленно вошедших кают компания людей, знакомы моим хорошим. Родители Серёжи очень быстро приняли малышек и сразу же начинают улыбаться о чем-то расспрашивают, присаживаются, чтобы детям голову не приходилось задирать. И девочки наши чувствуют эту заботу, даже очень. Ко мне подходит Сережина мама, как-то очень ласково обнимая, почти как он. — Но как ты, доченька, справляешься? Ласково спрашивает она меня, отчего я на миг дар речи теряю. — Да, — выдавливаю я из себя, борясь внезапно поднявшимися из глубин меня слезами. — А почему? — хочу я спросить, но не знаю, как сформулировать. — Потому что это так и никак иначе, — мягко говорит она мне. — Ты наша доченька и Машенька-доченька, и еще у нас два десятка внучек и как вы с ними справляетесь ума не приложу это все сережа отвечаю я потому что он волшебный папа но ну, не только сережа улыбается мне она а потом переглядывается с мужем и уводит меня куда то в сторону мне почему то совсем не страшно только некомфортно без сережи но я его вижу Замечая, что он поглядывает в мою сторону. Это значит, он сможет меня, если что, спасти. Нет, я совсем не думаю, что здесь мне что-то может угрожать. Но привычка остается. Для взрослых мое слово — ничто. Так всегда было. Теперь надо привыкать к другому, наверное. Расскажи мне, доченька, что тебе нравится? что не нравится. Просит меня она, что ты любишь. — Я Сережу люблю, — отвечаю ей, совсем не поняв сути вопроса. — Сережу это понятно, — по девичьи хихикает она. — А одежду какую любишь? — Какую дадут? — негромко отвечаю я. Сережина мама становится серьезной. Сначала она объясняет мне, что ее можно называть мамой. Я рефлекторно дергаюсь, она видит это, обнимая меня так, что я просто плыву, будто бы от ее объятий. А вот затем она рассказывает мне, что не только для Сережи, но и для нее, и для нашего папы очень важно, что мне нравится. Какая одежда больше эмоций вызывает? Есть ли любимые блюда? Какие цвета больше по душе? А я сижу, раскрыв рот, и не знаю, что сказать. Я не знаю, вздыхаю я наконец, а затем, всхлипнув, начинаю рассказывать о том, какой была моя жизнь там. Пусть она после этого не захочет быть моей мамой, Но я хочу объяснить этой необыкновенной женщине, что у меня не может быть ни любимой еды, ни одежды, ни цвета. У меня могут быть мечты о шоколадке, стакане молока, закрытой со всех сторон одежде Но Серёжа их все уже выполнил. И мои, и девочек мечты он уже исполнил. Нам просто не о чем мечтать. А мне? Только о том, чтобы это никогда не заканчивалось. Чтобы добрый, ласковый, все понимающий Сережа был всегда. Я детство почти не помню, объясняю я женщине, желающей назвать меня дочерью. Лет до десяти точно, не знаю почему. Иногда картины проскакивают, но... Я понимаю, доченька. Гладит она меня по голове, отчего я как-то начинаю верить в то, что не отвернется. Всегда было так, продолжаю я рассказ. Действительно, мама обычно была злой, потому что я родилась девочкой, разлучив ее с мужем. Хотя это странно, теперь-то я понимаю, ведь папа ее силы взял, не спрашивая ни о чем, и ушел, как только наигрался. но Мне всегда попадала часто ни за что, пока я не научилась за себя драться, чаще всего словами, но могла и кулаками подраться. Для меня всегда были нормы и удары учительниц по голове или по лицу, и их желание унизить, и лезущие под юбку мальчишки, и... Я надевала, что было положено, ходила, в чем сказано, ела, что давали. Хорошо хоть за столом кормили, а не заставляли, как некоторых из малышек, с пола есть. Вот что странно еще, собаку завести мог у нас не каждый, а собачьи миски были в каждом доме, где девочки жили. Но не может быть ничего любимого у меня, если мечтой было молоко. Где же взять именно то, о чем она спрашивает? — Ничего, доченька, вас всех в госпиталь посмотрят и полечат Ласково произносит новая. — Мама? — Все будет хорошо. — Витя? — Кого она зовет? — Ой, я и не заметила подошедшего к нам папу Сережи. Против воли я вся сжимаюсь, потому что захлестывает привычным страхом. Кажется, он сейчас прикажет раздеться и... — Стоп! — спокойно произносит новая мама, и он сразу же слушается ее. Это воспринимается совершенным чудом, просто невозможным, нереальным, как во сне. — Пугается! — вздыхает папа Сережа. — Ничего, дочка, решится и это рано или поздно. — Он меня успокаивает! Не обижается, не злится, а желает успокоить меня. Это... это непредставимо просто. Витя, чего пришел-то? Интересуется у него мама. Дети интуиты, все, — коротко произносит мужчина. Дар спящий, но это абсолютно точно. Если спящая девочка тоже с даром, то сюрприз будет совсем не смешным. Замечает обнимающая меня новая мама. А дочка? Тестировать надо. Вздыхает он. Что это значит? Удивленно спрашиваю я. И тут оказывается, что у людей есть какие-то дары. Их несколько, и они все очень нужны. Например, один позволяет чувствовать чужие эмоции, другой — помогает считывать поверхностные образы, не зная, что это. Есть и такой, который может заставить почувствовать правильное решение, даже не понимая его. И вот все наши с Сережей малышки, они такие. Просто этот дар у них спит. Я понимаю, о чем думают новые родители. И мне самой от мыслей, закравшихся в мозг, становится страшно.